Лана Морриган. Мой волк. Пролог. Волчица взглянула на дверь под яркой вывеской. Пока она не переступила порог бара, у неё ещё была возможность передумать. Но стоит войти, как владелец бара, твоё желание, будет знать о её появлении и не позволит уйти не поговорив. Девушка шумно выдохнула и потянулась к серебристой ручке. "Соберись", шипнула волчица себе под нос, покидая тёплый салон автомобиля стряхнула копоной волос и быстрым шагом направилась к входной двери. Мысль, что она совершает ошибку, неприятно покалывала где-то в затылке, но волчица отбросила последние сомнения. Узкий коридор вёл в полуподвальное помещение, мрачное и плохо освещённое. Пахло в баре пороком, алкоголем, табаком и возбуждением. Мне нужно увидеться с хозяином, произнесла девушка громко, едва войдя в основной зал. Посетители мознули по девичьей фигурке безразличным взглядом, как и бармен за деревянной стойкой. Волчица осмотрелась. Никто не спешил прийти ей на помощь. Бармен продолжил натирать и без того блестящие бока бокалов, а официанты сновать между столиками. Я хочу встретиться с Сиаром, произнесла волчица с нажимом и постучала острым ноготком по столешнице бара. Сейчас. Мушина отвлёкся от своего занятия и неохотя махнул головой на дверь с яркой табличкой, запрещающей входить. "Сюда?" уточнила Волчица. Барман гадко ухмыльнулся и ответил: "Если не передумала". "Не передумала", ответила она дерзко и дёрнула дверную ручку. Волчица растерялась, рассматривая множество дверей по обеим сторонам от неё. Но быстро взяла себя в руки и зашагала, игнорируя звуки, доносящиеся из комнат. Но стоны, крики, подвывания всё равно проникали в сознание, и девушка ощутила жар стыда. Впервые волчица посещала подобное заведение, как и впервые она покинула пределы стаи одна. Наконец, длинный коридор привёл её к нужной двери. За ней не было волнующих фантазию звуков, лишь размеренный стук чужого сердца. Девушка занесла руку, намереваясь ударить пару раз о полотно, но передумала и просто вошла. Прохладно, первое, что она отметила про себя. И задымлено. Помахала ладошкой перед лицом, разгоняя клубы сигаретного дыма. Добрый день, Сиар, произнесла волчица легко, словно хорошему знакомому. Мужчина, что сидел за столом, не выпуская сигарету из губ, произнёс: А твой отец знает, а визити ко мне. Он стряхнул пепел жестом приглашая присесть. "Нет", ответила волчица, пытаясь игнорировать чувство нарастающей тревоги. Зверь внутри неё чувствовал опасность, опасность исходящую от высшего демона. "Я и не сомневался", хмыкнул Сиар. Он затушил окурок, достал следующую сигарету и прикурил. "Что маленькая волчица хочет?" спросил и тут же вскинул руку, останавливая. "Я угадаю." прошептал он, склоняясь к столу. Мужчина пальцем сдвинул шляпу на затылок. В его серых глазах проявились мистические оранжевые вкрапления. Спустя пару секунд радужку заполнило адское пламя, подсвечивая лицо демона алым. Маленькая волчица выросла. Он медленно моргнул. "Она захотела мужчину", добавил с предыханием. "Что, избранник не обращает на тебя внимания? Вы ошиблись". Ответила девушка с гордостью в голосе. Да неужели? уточнил Сиар. Ответ его позабавил. Я внимательно слушаю. Мне сказали, что вы можете всё. Открытая лесть веселила демона. Могу, ответил тот. Волчица почувствовала себя уверенней. Она сдвинулась с краешка кресла вглубь и расслабленно откинулась на мягкую спинку. Всё, всё? уточнила, прищурив ярко подведённые глаза. Абсолютно, что касается жителей земли, уточнил он. Но у каждой услуги своя цена. Это замечательно. Девушка мечтательно прикусила нижнюю губу и тихо рассмеялась. Я встретила одного. Демон прервал её громким и искренним хохотом. А говорила, что я не угадал, произнёс отсмеявшись. Дело же в мужчине. Это не просто мужчина, это оборотень. Пусть будет оборотень. Сиар смотрел на собеседницу со снисхождением. Ты хочешь его любви? И да, и нет. То есть не хочешь любви, спросил он и не скрывал издёвки в голосе. Хочу! выкрикнула нетерпеливо волчица. Но не просто любви. Я хочу, чтобы он стал моим истинным